Часть вторая. Калашников. Я провел по нему пальцем. Я даже закрыл глаза, проводя по всей длине сверху вниз. Мой ноготь зацепился за отверстия, некоторые из которых были достаточно большими, чтобы в них поместился весь кончик пальца. Таким образом я коснулся всех отверстий. Сначала медленно, затем быстро. Отчаянно водя рукой по поверхности, как будто мой палец был сумасшедшим червем, бродящим по стеклу, вылезая из борозды, зарываясь в норы, пока я не порезался. Внезапная резкая боль. Я открыл глаза. Мой палец оставил водянистый, красновато-пурпурный след на стекле, и отверстие было заполнено кровью. Я перестал вести себя как идиот и начал сосать свою рану. Дыры, которые делают а к а 47 в пуленепробиваемом стекле, и д е а л ь н ы Они яростно копают, как древесные черви, грызущие туннели. Видимые на расстоянии выстрелы создают странный эффект, как будто между слоями полиуретана образовались крошечные пузырьки в самом сердце стекла. Вряд ли какой-нибудь лавочник заменяет свои окна после того, как они были п о в е р г н у т ы пулями. Некоторые впрыскивают силикон в трещины или покрывают их черной лентой, но большинство просто оставляют их такими, какие они есть. п у л е н е п р о б и в а е м а я витрина может стоить до 5 тысяч евро, так что лучше придерживаться ярких декораций. Кроме того, есть вероятность, что они соблазнят любопытных клиентов, которые остановятся и спросят, что случилось, поболтают с владельцем и, возможно, даже купят что-нибудь дополнительное. Вместо того чтобы заменять поврежденные окна, они ждут, пока они не взорвутся от следующей очереди. В этот момент страховка покроет стоимость, потому что если владелец первым делом доберется туда утром и заставит исчезнуть все товары, распыление из штурмовой винтовки будет считаться грабежом. Стрельба по витринам магазина — это не всегда запугивание. Послание, написанное пулями, а скорее необходимость. Когда прибывает новая партия а к 4 7 их нужно протестировать, чтобы убедиться, что они не заклинивают. Камора могла спокойно опробовать их в сельской местности, стрелять по старым машинам или покупать листы металла, чтобы разнести их на куски. Но нет, они стреляют по магазинам, окнам, дверям, металлическим ставням. Напоминание о том, что нет ничего, что потенциально им не принадлежало бы, и что все действительно даровано ими, часть экономики, которую они контролируют. Мгновенная уступка не более того, от чего можно отказаться в любой момент. Есть и дополнительная выгода: все местные стекольные компании с лучшими ценами на замену окон связаны с кланом. Чем больше битого стекла, тем больше денег они зарабатывают. Около т р и а к 4 7 прибыли накануне из Восточной Европы, из Македонии, из Скопье в г р е ч е н ь я н о д а в е р с а Быстрая и легкая поездка, наполнившая гаражи Каморы огневой мощью. Как только железный занавес упал. Члены Каморы встретились с лидерами распадающихся коммунистических партий. Они сидели за столом переговоров, представляя могущественный, способный и молчаливый Запад. Осознавая кризис, кланы неофициально приобрели целые склады оружия в странах Восточной Европы, Румынии, Польши, бывшей Югославии, годами выплачивая зарплату дворникам, охранникам и чиновникам. отвечающим за поддержание их военных ресурсов. Короче говоря, клан частично финансировал оборону этих стран. Оказывается, лучший способ спрятать оружие — держать его в укрытиях. Имея в своем распоряжении склады оружия в Восточной Европе, б о с с о м не нужно было зависеть от черного рынка, даже когда происходили смены руководства, внутренние р а з п р и и кризисы. На этот раз оружие было загружено на военные грузовики, угнанные из американских гаражей. Благодаря надписи на боку грузовики свободно передвигались по Италии. База ВМС США в Греччинья на д а в е р с а это небольшой и недоступный колос, железобетонная колонна, брошенная посреди равнины. Построен к о п о л а м и как и все здесь. Американцев почти не встретишь. Контрольно-пропускные пункты встречаются редко. Военные грузовики полностью свободны, поэтому, когда они въезжали в город, водители даже останавливались на площади для завтрака, расспрашивая в б а р е где они могут найти пару мигрантов, чтобы поскорее разгрузились, пока они макают круассаны в свой капучино. И все знают, что значит "поскорее". Ящики с оружием лишь немного тяжелее ящиков с помидорами. И африканские дети, которые хотят немного поработать сверхурочно после смены на полях, получают два евро за ящик, в четыре раза больше, чем они делают, перемещая помидоры или яблоки. В журнале для семей военнослужащих за границей я однажды прочитал небольшую статью для людей, которые собираются быть размещенными в Гречинья на Даверсе. Я перевел отрывок и записал в дневник, чтобы не забыть. Чтобы понять, где вас скоро разместят, представьте себя в фильме Серхио л е о н е Это как на Диком Западе. Кто-то отдает приказы, есть перестрелки и не писанные, но не опровержимые законы. Однако не пугайтесь, максимальное уважение и гостеприимство оказывают с я г о р о ж а н а м и американским военным. Тем не менее покидайте военную территорию только в случае необходимости. Конец цитаты. Этот писательянки кое-что рассказал мне о месте, где я жил. В то утро в баре Мариано пребывал в странной эйфории. Он был очень взволнован. Первым делом выпив мартини с утра. В чем дело? Все спрашивали об одном и том же. Даже бармен отказал ему в четвертом заходе. Но Мариано не ответил. Как будто это было совершенно ясно всем. Я хочу встретиться с ним. Мне говорят, что он еще жив. Но правда ли это? Правда что? Как он это сделал? Я собираюсь использовать свой отпуск и пойти встретиться с ним. С кем? Зачем? Вы понимаете, насколько это легко и точно? Вы даже не успели осознать это, как сделали 20... Тридцать выстрелов. Это великолепно. Мариана был в экстазе. Бармен смотрел на него так, как он смотрел бы на мальчика, который только что впервые переспал с женщиной, с тем безошибочным выражением на его лице, тем же самым, что должно быть было у Адама. Тогда я понял причину его эйфории. Мариана впервые выстрелил из а к а 47. И был настолько впечатлен этой штуковиной, что захотел встретиться с Михаилом Калашниковым, человеком, который его изобрел. Мариана никогда ни в кого не стрелял. Его пригласили в клан, чтобы он отвечал за распространение определенных марок кофе в местных барах. Молодой человек со степенью экономиста он отвечал за миллионы евро, учитывая количество баров и распространителей кофе, которые хотели войти в коммерческую сеть клана. Местный к а п а хотел быть уверенным, что все его люди, даже с высшим образованием, как бизнесмены, так и пехотинцы, умели стрелять. Так что они передали Мариано ака 47. Ночью он разгрузил его в окна бара, выбрав их наугад. Это не было предупреждением, но даже если он не знал, почему он стреляет именно в эти окна, владельцы наверняка придумали веское объяснение. Всегда есть повод считать, что ты виноват. Мариана говорила о оружии, угрожающее профессионально. АК-47 – довольно простое название, где АК – это сокращение от российского автомат Калашникова, а 47 относится к году, когда он был выбран в качестве официального оружия Советского Союза. Оружие часто имеет закодированные имена, буквы и шифры, п р и з в а н н ы е скрыть свою смертоносную силу. символы безжалостности. По правде говоря, это банальные ярлыки, присвоенные каким-то унтерофицерам, которые каталогизируют новое оружие так же, как и гайки и болты. АК-47 легкие и удобны в использовании и требуют лишь простого обслуживания. Их сила в их размере не настолько мала, чтобы не обладать достаточной о г н е в о й мощью, как револьверы, не настолько велика чтобы стать громоздкой или иметь слишком большую отдачу. Их настолько просто чистить и собирать, что в бывшем Советском Союзе школьников учили делать это в среднем за две минуты. В последний раз я слышал пулеметную стрельбу несколько лет назад рядом с университетом в Санта-Мария-Капуа-Ватере. Не помню где именно, но уверен, что это было на перекрестке. Четыре машины заблокировали автомобиль Себастьяна к а т е р и н у и убили его симфонией автоматов АК-47. Катерина всегда был близок с Антонио Бардалино, главой к а п о к о м о р а 80-х и 90-х. Когда Бардалино был убит и сменилось руководство, Катерина удалось сбежать, спасаясь от р е з н и 13 лет он скрывался в своем доме. Он в ы с ы н у л но, с только ночью, использовал пуленепробиваемые машины. Когда рискнул выйти за ворота и держался подальше от с а н ч е Прианодаверса, своего родного города, после многих лет молчания он подумал, что снова приобрел власть, что клан соперник забыл о прошлом и не нападет на старого лидера такого как он сам. Поэтому он начал создавать новый клан в с а н т а м а р и я Капуэвтер, старом римском городе, ставшем его вочиной. Когда маршал из города Катерина прибыл на место убийства, он сказал только одно: они его действительно достали. Здесь лечение, которое вы получаете, оценивается с точки зрения того, сколько пуль в вас пустили. Если они убивают вас деликатно, одним выстрелом в голову или живот, это интерпретируется как необходимая операция, хирургический удар, без злого умысла. С другой стороны, сделать более двухсот выстрелов в вашу машину И более сорока выстрелов в ваше тело — это абсолютный способ стереть вас с лица земли. Камора имеет очень долгую память и способна к бесконечному терпению. Тринадцать лет, сто пятьдесят шесть месяцев, четыре АК-сорок семь, двести выстрелов, по пуле на каждый месяц ожидания. В определенных местах даже оружие помнит, сохраняя ненависть и осуждение, которые они презрительно высказывают, когда наступает момент. Утром, когда я провел пальцами по декорированию пистолета, на мне был рюкзак. Я уезжал в Милан в дом моей кузины. Странно, что независимо от того, с кем вы разговариваете, что бы ни случилось, как только вы говорите, что уезжаете, вы получаете всевозможные добрые пожелания, поздравления и восторженные ответы. Молодец, ты поступаешь правильно. Я тоже уеду. Вам не нужно сообщать какие-либо подробности или объяснять. Что вы собираетесь сделать? Какой бы ни была причина, это будет лучше, чем причина, по которым вы должны находиться здесь. Когда меня спрашивают, откуда я, я никогда не отвечаю. Я бы хотел сказать Юг, но это звучит слишком риторически. Если кто-то спросит в поезде, я смотрю себе под н о г и и делаю вид, что ничего не слышал, потому что всегда вспоминаю роман в и т т р и н и «Разговоры на Сицилии». И я боюсь, что если я открою рот, я буду звучать как главный герой Сильвестра Феррата. Ану, того не стоит. Времена меняются, но голоса остаются прежними. В тот день мне довелось встретить крупную женщину, которая едва могла втиснуться в свое кресло. Она села в Евростар в б о л о н и с невероятным желанием поговорить, как если бы она намеревалась заполнить время своим телом. Она настаивала на том, чтобы знать, откуда я, что делаю и куда собираюсь. Мне очень хотелось ответить, просто показав ей порез на пальце, но я этого не сделал. Вместо этого я сказал ей: «Я из Неаполя, город, который произносит так много слов, что простое произнесение его названия освобождает вас от лишних объяснений». Место, где зло становится злом, а добро становится абсолютной чистотой. Я уснул. На следующее утро м а р и а н а позвонил мне. Он волновался. Бухгалтеры и организаторы были нужны для сложной операции, которую некоторые местные бизнесмены проводили в Риме. Папа и Оан Павел Второй был болен, возможно, уже мертв, хотя официального заявления не было. м а р и а н а попросил меня присоединиться к нему, поэтому я снова сел в поезд и направился на юг. В течение нескольких дней магазинам, гостиницам, ресторанам и супермаркетам потребуется огромное количество всевозможных товаров. Предстояло заработать кучу денег. Скоро миллионы людей хлынут в столицу, будут жить на улицах и проводить долгие часы на тротуарах. Все м им нужно будет пить и есть. Одним словом, покупать. Вы можете устроить цены, утроить цены, продавать весь день и всю ночь, выжимая п р и б ы л из каждой минуты. Вызвали м а р и а н а Он предложил мне составить ему к о м п а н и ю и предложил немного денег в обмен на мою доброту. Нет ничего бесплатного. м а р и а н у обещали месяц отпуска, чтобы он смог осуществить свою мечту, поехать в Россию на встречу с Михаилом Калашниковым. Он даже получил гарантии от человека из одной из русских семей, который клялся, что знает его. Мариана сможет посмотреть Калашникова в глаза и прикоснуться к рукам, которые изобрели такое мощное оружие. В день похорон папы Рим был переполнен. Невозможно было разобрать, на какой улице вы находитесь или где находится тротуар. Гигантское море из людей покрыло асфальт. верные проемы и окна. Поток лавы просачивался во всевозможные места и казалось, увеличивался в объеме, взрывая каналы, по которым он бежал. Люди повсюду, где угодно. Собака дрожала под автобусом, терроризируемая тем, что все ее обычное пространство захвачено ногами и ступнями. Мариан и я остановились на ступеньках здания. единственного убежища от группы, которая решила продемонстрировать свою преданность, спев маленькую песенку Святому Франциску шесть часов подряд. Мы сели и съели бутерброд. Я был истощен. м а р и а н а же никогда не уставал. Получение компенсации за каждую потраченную каплю энергии заставляло его чувствовать себя постоянно заряженным. Внезапно я услышал, как кто-то назвал меня по имени. Я знал, кто это был, еще до того, как обернулся. Мой отец. Мы не виделись два года, и хотя жили в одном городе, никогда не встречались. Было невероятно, что мы столкнулись друг с другом в этом римском лабиринте плоти. Мой отец был очень смущен. Он не знал, что сказать и даже не мог поприветствовать меня, как ему хотелось. Но он был в э й ф о р и и п о д о б н о й той, которую вы получаете в поездке. которые обещают сильные эмоции в течение нескольких часов. прекрасные переживания которых, как вы знаете, у вас не будет еще долгое время. Поэтому вы пытаетесь все это быстро проглотить, боясь, что упустите другие радости за то короткое время, к о т о р о е у вас есть. Воспользовавшись л ь г о т н ы м и тарифами румынской авиакомпании на рейс ы в Италию на похороны папы, он купил билеты для своей подруги и всей ее семьи. Все женщины были в шарфах, а на запястьях были обвиты четки. Невозможно было понять, на какой мы улице. Все, что я помню, это огромная простыня, свисающая между двумя зданиями. Одиннадцатая заповедь: не толкайся, и тебя не толкнут. Написано на двенадцати языках. Новые родственники моего отца были действительно счастливы принять участие в таком важном событии, как смерть папы. Все мечтали об обнистии мигрантов. Для этих румын лучший способ стать итальянскими гражданами, если не юридически, то сентиментально, это принять участие в таком огромном и универсальном событии, вместе пострадать по той же причине. Мой отец обожал Иоанна Павла II. Он был очарован человеком, который позволял всем поцеловать его руку и заинтригован тем, Как он смог добиться такой огромной власти и популярности без открытых угроз или очевидных уловок? Все влиятельные люди преклонили колени перед ним. Моему отцу этого было достаточно, чтобы заслужить его восхищение. Он и мать его компаньона опустились на колени и спонтанно читали молитвы почеткам прямо на улице. Я видел, как ребенок вышел из массы румынских родственников. Я сразу понял, что это мой отец и ребенок Микаэлы. Я знал, что он родился в Италии, чтобы получить итальянское гражданство, но он всегда жил в Румынии, потому что его мать должна была там быть. Он был привязан к ее юбке. Я никогда его раньше не видел, но знал его имя: Стефано н и к о л а е Стефано в честь отца моего отца, Николаев в честь отца Микаэлы. Мой отец называл его Стефано. А м а т ь р и румынские родственники звали его Нико. И имя Нико в конце концов победило, но мой отец еще не сдался. Конечно, первым подарком, который Нико получил от отца при выходе из самолета, был мяч. Это был только второй раз, когда мой отец видел своего маленького сына, но он вел себя так, как будто они всегда были вместе. Он подхватил его на руки и подошел ко мне. Нико теперь будет жить здесь, в этой стране. В стране своего отца. Не знаю почему, но мальчик опечалился и уронил мяч. Мне удалось остановить его ногой, прежде чем он навсегда затерялся в толпе.